Глава 22 Следующий день я провел в Москве, а затем решил съездить в Рязань. Вообще-то ехать не очень далеко, но я решил, что вряд ли за один день справлюсь. Поэтому заранее решил остаться там на ночлег и забронировал себе номер. Родителям и деду я сказал, что поеду с Нарышкиными в Подмосковье где у них была небольшая загородная резиденция. лёшки сказал, что мне нужно уехать на пару дней, и попросил прикрыть, если что. За эти дни мать настолько привыкла, что я, как и в старые времена, по большей части проводил время дома, даже расстроилась из-за моего отъезда. Хотя я ей пообещал вновь приехать через несколько дней, она лишь кивала головой и плакала. Не верила. Думала, что я сразу от Нарышкиных в Белозёрск уеду. Даже отец расстроился. Он впервые за много лет предложил съездить с ним в нашу лавку, в которой я не был с того момента, как они поссорились с дедом. Теперь вот переживал, что не получится. Вот почему так происходит? Какое-то время всем на тебя плевать, и тебя не хотят замечать. А потом вдруг у родителей что-то меняется в голове, и они вспоминают о том, что у них есть сын, Матери это касается в меньшей степени, но все-таки. Теперь вот пытаются как-то стремительно вернуть все, как было, когда-то, давным-давно. Я уже почти забыл, когда такое было. «Знаешь, мой мальчик, я бы на твоем месте не был так строг в своих взглядах», говорил мне Дориан, когда я отъезжал от дома на такси в Рязань. «Ты ведь не забыл, что у моих родственников любовь ко мне так и не проснулась». «Не забыл», — пробурчал я, — «как о том, что отец упрятал меня подальше от своих глаз». «Быть может, он считал, что для тебя так будет лучше? Ты не думал об этом?» «С чего это вдруг ты решил его защищать? Не помнишь, как он водил меня по разным психиатрам?» «Помню. По крайней мере, тебя никто не хотел убить». «Все, проехали», — закончил я неприятный для себя разговор, который выводил меня из равновесия. Больше всего мне не хотелось вспоминать о тех двух годах, которые я провел в семье до поступления в Китиш. Вот что мне нравилось в Дориане, он очень хорошо чувствовал мое настроение. Хотя временами он и мог немного подействовать мне на нервы, но всегда знал, когда точно не стоит этого делать и нужно остановиться. Как сейчас, например. Некоторое время после этого мы ехали молча. Даже Корвин молчал и делал вид, что спит. Я вчера купил новую клетку специально для того, чтобы взять его в эту поездку. Теперь у меня будет две клетки для ворона. Ну а что, удобно? Разве нет? Одна будет здесь все время базироваться, вторая — в Белозерске. Мало ли, вдруг ему еще раз вздумается ко мне прилететь на каникулах. После того, как я немного успокоился, мы с Мором перешли к главному. Этой поездке в Рязань и обсуждению главного вопроса. Не врет ли нам колдунский камень? Просто в том месте, куда он приблизительно показывал, были сплошные леса, вот просто сплошником, без намеков на какие-то поселки рядом. Ближайший был от него в районе 100 километров. Все это было крайне странным. Вот, например, Дориан считал, что колдунский камень ведь очень старый, а значит, могло статься так, что его когда-то стукнули хорошенько. С тех пор внутри него пошла трещина, которая искажает его показания. Лично я в этом сильно сомневался. Ерунда это все. Не было там никакой трещины. Во-первых, когда я камень магической лампой и артирадиусом просвечивал, никакой трещины внутри него не было. Иначе я бы ее точно увидел. Во-вторых, до этого же камень нас не обманывал. Куда показывал своими лучами, там мы и нашли первые две части «Вороньего амулета». С чего бы ему сейчас начать врать? «Откуда ты знаешь...» «Может быть, трещина у него именно в таком месте, которое на третьей части амулета показывает?» Не сдавался Дориан. «Рядом с первыми двумя хотя бы какая-то жизнь была. А тут... По-твоему, его просто в лесу закопали?» «Не знаю я, где его закопали. Приедем на место, разберемся». Однако разобраться было непросто. Даже таксисты, которые обычно знали про свой город «Все на свете», крутили пальцем у виска, когда я спрашивал нужное место на карте. «Ты что, с рухнул? Там заповедные леса тысячелетние, где человеческая нога отродясь не ступала. Откуда там поселком взяться?» — говорили даже самые старые из них. Тогда я решил действовать по старой проверенной схеме и поехал в местный краеведческий музей. «Там мне наверняка помогут. Как может быть иначе?» Как и в Белозерске, сотрудники здесь оказались внимательными и выслушали меня с большим интересом. Затем кассир кому-то позвонила, и за мной явилась молодая девушка, которая повела меня через самые разнообразные залы. Я с интересом осматривал выставленные здесь экспонаты, и чем дольше мы шли, тем больше приходил к выводу, что этот музей очень похож на Белозерский. Наверное, их по одному проекту строили. Здесь даже запах был точно такой же. Ну а еще, похоже, я был единственным его посетителем в данный момент. За все время, пока мы с ней шли, мы не встретили никого, кроме сотрудников музея, которые приглядывали за порядком. В конце концов, девушка привела меня к какой-то строгой бабуре, которая была очень недовольна тем, что ее отвлекают от работы. Однако она все же нашла время, чтобы выслушать меня. Решающим аргументом стало то, что я приехал издалека специально для того, чтобы задать ей пару вопросов. Выслушать-то она меня выслушала, но, к моему большому сожалению, ничем помочь не смогла. Она покопалась по шкафам, вытащила из них пару огромных книг и начала их внимательно изучать. Это были подробные карты, которые были разбиты на квадраты. Когда она добралась до середины второй книги, она подозвала меня и ткнула в пустой белый квадрат. «Судя по тому, что вы мне показываете, это должно быть где-то здесь», — сказала она и пожала плечами. «Как видите, юноша, здесь совершенно ничего нет, только лес». Она пролистала несколько страниц вперед и посмотрела на меня. «Даже если это где-то рядом, то тоже ничего. Здесь такие же квадраты. Мне кажется, вы где-то сбились с пути, когда искали подтверждение своей версии битвы князя Маврина», сказала она и сочувственно улыбнулась. Она так сказала, потому что я ей наврал, будто пишу доклад по истории и по ходу изучаю кое-какие факты насчет места сражения князя Маврина с засадным отрядом тварей из искажений, которые в ту пору слишком уж разблодились. Это была первая история, которая пришла мне на ум. Мы что-то учили по истории, будто это было подрезанию. Вот я и решил поумничать. Бабулька печально смотрела на меня, а я в этот момент лихорадочно соображал. Где теперь добывать нужную информацию? Честно говоря, Краеведческий музей — это было последнее, на что я надеялся. Если уж и здесь ничего не знают, тогда просто не остается никаких вариантов, как топать туда пешком. «Не хотелось бы», — сказал Дориан. «Идти тогда не знаем куда». «У тебя есть другие варианты?» «Знаешь же правила, отвергаешь, предлагай. Кстати, идея не самая плохая. Я думаю, Корвин нам поможет найти нужное место». — Возможно, если только мы с тобой раньше не заблудимся. — Жаль, что ничем не смогла вам помочь, молодой человек, — сказала бабулька, и я потопал на выход. Я повернул дверную ручку и услышал за своей спиной. — Хотя, погодите-ка минутку, — сотрудница музея смотрела на меня так, будто ей пришла в голову гениальная мысль. — Не знаю, поможет это или нет но я думаю, вам есть смысл съездить в лесничество. Место, которое вы мне показали, — это заповедники, так что заведуют там лесники». «О, а ведь это идея. Почему бы в самом деле не попробовать смотаться к лесникам? Какой-никакой шанс? Перед тем, как топать туда пешком, нужно испробовать все возможные варианты». «Спасибо вам огромное за совет», — повеселил я. «Поезжайте», — улыбнулась она и поправила свои огромные очки, которые делали ее похожей на мудрую сову. «Лесники в своих владениях все секреты знают. Не то, что мы сидим здесь в своих кабинетах. Ну а если они вам не помогут, то, по крайней мере, по лесам нашим погуляйте. Знаете, какие они у нас красивые? Некоторым дубам по 500 лет, а то и больше». Я еще раз поблагодарил бабульку за помощь, и пошел на выход. Настроение у меня заметно улучшилось. Чем дольше я думал над мыслью съездить в лесничество, тем больше она мне начинала нравиться. Бабушка права. Если там и есть какие-то необычные места, то лесники о них точно должны знать. Они ведь бродят по этим лесам целыми днями. Так что надеюсь, что поездка принесет куда больше результата, чем осмотр пятисотлетних дубов. На деревья я могу и в призрачном лесу посмотреть. Там каких только нет. Жаль только, что сегодня туда ехать поздновато. Придется поездку на раннее утро отложить. Но это ладно. По крайней мере, это лучше, чем самому туда топать. Есть шанс, что мне помогут. С этими мыслями я и вышел из музея. До ужина у меня времени было еще достаточно, так что я взял такси и попросил прокатить меня по всяким красивым местам. В Рязани я никогда не был. А интересно же знать, что здесь есть интересного. Таксист у меня попался просто класс. Узнав, что я хочу полюбоваться городом, он принялся жаром рассказывать обо всем, что только знал. Сразу было видно, что любит свой город. Всю дорогу не умолкал ни на минуту. А в самом конце даже скидку мне сделал на поездку. От скидки я отказался. Пусть будет ему в качестве благодарности за увлекательную поездку. Вместо этого я с ним договорился на раннее утро о поездке в Рязанское лесничество. «Да что там лесничество? На обратном пути еще заедем в женский монастырь. Знаете, как там красиво, сударь? Вы таких мест никогда не видели!» — радостно сообщил он. На том мы с ним и распрощались. «Макс, может быть, в другой раз монастырь посмотришь?» — спросил у меня Дориан в тот момент, когда швейцар открыл передо мной двери ресторана «Елки-палки». «Само собой, в другой раз», — ответил я ему, кивнув швейцару. «Иначе мы с тобой тут еще на несколько дней задержимся». Поездка намечалась на раннее утро, так что сразу после плотного ужина я отправился в гостиницу отдыхать. От вечерней прогулки, которую намеревался совершить перед сном, пришлось отказаться. Недаром этот ресторан так нахваливали в путеводители по Рязанскому княжеству. С легкой руки официанта, который умел в самом выгодном свете представить кухню ресторана, я слопал пять блюд, включая десерт. Так что прогулку пришлось отложить. Я и ходил-то с трудом. После такого насыщенного дня мне полагалось спать крепким сном до самого утра. Но вот Корвин придерживался другого мнения. До полуночи ворон прыгал по всем комнатам, все время чем-то трахтел и мешал мне спать. Несколько раз я пытался с ним поговорить и дважды просил не шуметь, но хрена с два. После наших с ним разговоров он становился еще активнее. В конце концов, пришлось осуществить свою угрозу и запереть его в клетке. Не помогло. Корвин начал ее яростно терзать, пытаясь разломать на части. Так что другого выхода, как выпустить его обратно, у меня не было. Иначе он бы ее просто сломал. Макс, что ты хочешь? Птица нервничает перед завтрашней поездкой, говорил мне Дориан, пока я крутился сбоку на бок, положив голову под подушку. Все-таки последняя часть амулета. Если он и правда с ним как-то связан, то я бы на его месте тоже волновался. Мне-то от этого не легче, пробурчал я из-под подушки, или мне из-за этого спать перестать. Ворон жалился надо мной, когда уже была глубокая ночь. Этот разбойник уселся на кровать возле меня и усиленно делал вид, что все время здесь сидел, и все происходившее вокруг мне просто померещилось. Такой же невинный вид он делал и утром, когда я хмурый и невыспавшийся садился с ним в такси. — Какая у вас птица солидная! — радостно встретил меня вчерашний таксист. — Как зовут? — Орвин, — мрачно сообщил я ему и бросил взгляд на довольного ворона. — Сударь! «А вам удобно будет с такой большой клеткой?» – озаботился таксист. «Может быть, все-таки в гостинице ее оставить?» Я посмотрел на ворона, который в этот момент сильно напрягся и принялся яростно щелкать клювом, глядя на водителя. Судя по всему, ему не очень понравилась идея остаться в гостинице. «Он у меня тоже путешествовать любит», – сказал я, подождав, пока птица выскажет мужику все, что о нем думает. «С нами поедет». «Как скажете, сударь», – пожал таксист плечами и тронулся в путь. Этим утром я уже начал жалеть, что вчера, пока был в хорошем настроении, предложил ему и сегодня покататься со мной. После бессонной ночи я бы сейчас с удовольствием поспал, а он тарахтел без остановки. С такими познаниями ему бы не в такси, а экскурсоводом каким-нибудь работать. Мне кажется, он бы так намного больше смог заработать. По пути в лесничество он сделал еще одну попытку уговорить меня сначала заехать в женский монастырь, но я отказался. Никаких мест, кроме лесничества, мне сегодня посещать не хотелось, поэтому, когда мы с ним добрались до нужного места, я его отпустил на все четыре стороны. Лесничеством оказалось небольшое одноэтажное здание, которое было окружено несколькими домами. Наверное, в них и жили лесники. «Тебе чего, парень?» Удивленно спросил у меня невысокий бородач в зеленой форме, когда я вошел с огромной клеткой наперевес в единственный незапертный кабинет. «Ворона, что ли, привез в дикую природу выпустить?» «Такого не примут. Забьют до смерти, дружки-то его!» «Корвин!» — недовольно каркнул Корвин. Мне показалось только, что мужик получил от него пару ласковых. «Никого его выпускать не буду», — сказал я. «Мне болезняка какого-нибудь. Помощь очень нужна». «А что случилось?» — спросил он и перестал улыбаться. Я поставил клетку на пол, подошел к столу и показал ему на телефоне место, которое меня интересует. «Мне вот сюда попасть нужно», — сказал я. «Зачем это?» — удивленно спросил он. «Почему именно туда?» Я сходу выложил ему ту же самую историю про князя Маврина, которую придумал в Краеведческом музее. Когда я закончил, он нахмурился и задумчиво почесал затылок. «Делать тебе, сударь, что ли, нечего?» — спросил он. Прямо в первый раз со мной такое. Чтобы к школьным наукам с такой серьезностью относились. «История — это мой любимый предмет», — вновь соврал я, и тут даже Корвин не сдержался от такой наглой лжи и защелкал клювом. «Да, похвально», — он посмотрел на ворона. «А птица тебя зачем?» «Это мой компаньон. Тоже история интересуется». «А, бывает», — хмыкнул он. «Вороны, они птицы странные». Чего у них только в голове не понапихано. Слушай, а ведь твоя теория про князя этого может и правдой оказаться. Там ведь действительно есть какие-то курганы необычные. Я в те места редко захожу, опасно там. Бывают по звери с медведями забредают. Но помню что-то такое. После его слов у меня по спине пробежал приятный холодок. Появилась надежда, что все-таки прав был Колдунский камень и место показал правильное. Теперь осталось только проверить эту версию. «Вы меня туда не проводите?» — спросил я. э, -э, -э, -э" покачал головой мужик в форме и показал на пачку бумаг на столе. «Мне вон сколько отчетов всяких сегодня сделать надо. Придумают всякие правила, ненужные в высоких кабинетах. А ты тут сиди и отписывайся целыми днями. А лесу пройтись времени нет. Давай послезавтра». «У меня времени столько нет». «Мне очень срочно нужно», — сказал я, взял в руку клетку и потопал к выходу. «Стой, парень, ты куда?» — окликнул меня лесник. «Ты что, сам туда собрался?» «Так вы же сами сказали, что некогда вам». «Ну, ты даешь», — хмыкнул он. «Я ему говорю, что шерпозвери там водятся, а он все равно идти собрался». Я молча смотрел на него, а Корвин что-то рассказывал мне, пощелкивая клювом. «Тебя хоть как зовут, историк?» — с улыбкой спросил он. «Виконт Максим Темников», — представился я и приподнял клетку. «А это Корвин, если что». «Титулами я не разжился, а зовут меня Егор Романович. Можешь звать дядя Егор, без всяких отчеств. Меня здесь все так называют». «Очень приятно», — кивнул я. «Так я пойду, дядя Егор. Время-то идет». «Родители знают, что ты здесь со своей птицей». Я решил его не баловать лишней информацией и не отвечать на этот вопрос. Ему-то какая разница? «Молчишь?» «Ну, молчи! Странный ты какой-то, Виконт Максим Темников!» Пробормотал он и встал из-за стола. «Одного тебя я туда не пущу, но так уж и быть. Потрачу несколько часов своего времени. Все равно мне те края давно уже проверить следовало. Вот и случай подходящий представился. Сейчас поедем». «Поедем?» — удивился я. На стоянке перед зданием машин никаких не было. Само собой. И пешком же нам туда тащиться. Сейчас я тебе свой транспорт покажу. Тебе понравится.